И она будет применяться до тех пор, пока не останется только то предложение, которое поддерживает господин Громыко. Если совет готов это одобрить, то я со своей стороны на это не согласен и буду голосовать против. Господин Ланге, Польша. Я сожалею, что испанский вопрос совершенно запутан, и я сказал бы даже искажен юридическими вопросами. В начале нашего обсуждения я имел случай указать, что как не важны юридические положения, они должны служить нашим целям, а не руководить ими. Господин Джонсон, Соединенные Штаты Америки. «Я хочу выразить мое общее согласие с позицией господина Эвата. Я должен заявить Совету, что я не поддержу любое изменение в резолюции» которое могло бы помешать Генеральной Ассамблее вынести свои рекомендации, касающиеся ситуации в Испании, которые она сочтет нужными. Председатель, я прошу господина Громыко зачитать его предложение. Андрей Андреевич Громыко, СССР. Принимая во внимание, что Совет Безопасности назначил подкомитет для расследования ситуации в Испании, И учитывая, что произведенное расследование полностью подтвердило факты, которые привели к осуждению режима Франко под Сдамской и Сан-Франциской конференциями, Генеральной Ассамблеи на первой части ее первой сессии и Советом Безопасности в его резолюции от вышеупомянутого числа. Совет безопасности постановляет оставить ситуацию в Испании под постоянным наблюдением и сохранить этот вопрос в списке дел, находящихся на его рассмотрении, с тем, чтобы в любое время быть готовым принять те меры, которые будут необходимы для поддержания международного мира и безопасности. Совет Безопасности вернется к этому вопросу для того, чтобы определить, какие надлежащие практические меры, предусмотренные уставом, следует принять. Каждый член Совета Безопасности может во всякое время до вышеуказанного срока потребовать рассмотрения этого вопроса Советом. Господин Джонсон, Соединенные Штаты Америки. Совет не может принять решение, которое умаляет права и обязанности Генеральной Ассамблеи. Совет, как я понимаю, не может принять решение, которое ограничило бы право Ассамблеи обсудить или рассмотреть какой-либо вопрос. Но решив оставить какой-либо вопрос на своей повестке дня, Совет может лишить Генеральную Ассамблею возможности сделать конструктивные рекомендации для принятия тех или иных мер в этом деле.